Глава восемнадцатая. Весна шестьсот восемьдесят пятого года до нашей эры. Тиль Гарим. К полудню сотняшим Шона без объяснений было приказано прекратить поиски заговорщиков. После общего сбора выяснилось, что десять человек отсутствуют. Сотник отправился к командиру Кесира, чтобы узнать, как поступить, но по дороге встретил гонца, направленного к нему с поручением. «Не ходи к нему сейчас!» — сказал он Шемшону. — Табаашур просто в ярости. Говорят, они все убиты, вроде бы нарвались на Омри, а он их всех и порубил. Только Шалита уцелел. — Да быть такого не может! — не поверил сотник. — Табаашур тоже так сказал. Даже поссорился с Набу Шуру Цуром. — А тебя зачем ко мне послали? — Сообщить, что ночью выступаем. Идем без обоза. Так ни с чем Шемшон и вернулся в сотню.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 Серебра для надсмотрщика не пожалел, чтобы прямо домой привели. Выдал Арица. Хитро. Много дал. Нет. 200 шикелей. Смеясь, снова подвязался Арица. 200? Да это в несколько раз больше, чем за самого лучшего раба. Шимшуна сел на песке, мигом позабыв о сне. Я тебе сейчас зуб выбью, пообещал Варда брату. Да не всё равно, сейчас об это узнает ли дома отец? Он её в жёны взять хочет. Лицо старого воина вдруг просветлело. "Но ну, ничего. Красивая? Ты позволишь ему жениться на ней, на рабыне?" возмутился Арица. "Это она сегодня стала рабыней, а ещё вчера кто его знает, кем была. Может, дочерью царя?" И Шемшон сам рассмеялся своей шутке. "Спасибо, отец", просто сказал старший сын. В первый раз Варда женился 10 лет назад. Через год армия Синаххериба выступила в поход против вавилонского царя Мардук-Аплла-иддина, а дома, в родной Ниневии, начался мор. Мардук-Аплла-иддин, в переводе с ассирийского, Мардук дал наследника, библейский Беродах Баладан. Царь Вавилона правил приблизительно в период с 722 по 710 г. и 703-й, 702 года до нашей эры. Умерла старая мать Шимшона, его первая жена, а с ней и беременная жена его первенца. С тех пор Варда обходил женщин десятой дорогой. И если ему хочется взять в жёны рабыню на здоровье, здраво рассуждал Шимшон: был бы счастлив, но ну, и без внуков никак. Вон у того же Геваргиса уже пятеро детей, двое у Ниноса, Ещё бы Марона или Ариц уженить. Хотя этот, если и возьмёт кого, так точно принцессу. Из рощи донёсся громогласный голос сотника Хавшабы. Шемшан! Шемшан! Кто-нибудь скажет, где прячется это старое выдро, этот тайный страж Лахаму? Страж Лахаму. В шумерской мифологии демон водной стихии. Шемшан коротко свистнул в ответ. Хавшаба не заставил себя ждать.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 За что к Хафшабу прицепилось прозвище Победитель циклопов. 20 лет назад Шимшон был его первым командиром. Старый воин не раз сослонял молодого в бою, учил, как биться, как переносить лишения, в дальнем походе делил с основобранцем едой и водой. Однако по-настоящему друзьями они стали, когда уже Хафшаба принял на себя удар мечом, предназначенный Шимшону, и целый год пролежал пластом в его доме. С благодарностью принимаю ухаживание всей большой семьи своего товарища. Что, припёрся? Только тебя и твоих людей тут не хватало. Мало что ли вам места? проворчал старик, когда приятель присел на корточках рядом. Припёрся? А ты хотел, чтобы я вплавь завылыбал Сахавшаба? Вода не холодная? Рассказывай, не тяни. И его товарищ перешёл на шёпот. Видел, как Марона твой ушёл только что с развідчиками. "На, ушёл, и ушёл", сказал Шимшон. Однако же сам после этого поднялся и стал с тревогой смотреть в мутные воды Тохмасук. В конную разведку царского полка, отборную сотню воинов, лучших наездников, стрелков и следопытов, Иева младший сын попал после того, как выиграл скачки в Ниневии во время праздника, приуроченного к дню рождению царского внука Ашшурбан Апала. Марона был самым молодым в этом отряде. и потому служба давалась непросто, но, сколько не звал его к себе отец, сын отвечал отказом. Перед разведчиками и высланными вперёд Туртан Гулияд поставил задачу отыскать лагерь кемерийцев. Решение это он принял самостоятельно, и когда о нём узнал Арат Бел-Ид, было уже поздно. «Чем я вызвал твой гнев, мой господин?» — искренне удивился Туртан, увидев, как почернели глаза царевича. «Разве мы не должны знать местонахождение нашего врага?»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 Не трогать разведку до тех пор, пока они не выйдут на кимирийцев. А потом мне надо знать какое донесение они отправят Туртану. И если в нём будет что-то, что следует скрыть, значит, это надо будет скрыть. И все следы тоже. Через час Туртан Гульят, объезжавший на колеснице свою армию, заметил отряд всадников, покидающих город через южные ворота. Кто это? По чему приказу? спросил он у рабсака Ашшур Ахикара.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 И когда Шур Ахикар вызвал к себе Шимшона, чтобы спросить, кого можно отправить в Дагонку за стражниками, сотник так сразу и сказал: Сына моего второго, он справится. Рабсак вдруг решительно поднялся с деревянного кресла, обошёл широкий стол, за которым в этом доме когда-то сидели, наверное, человек 10, с камью и стоявшего на вытяжку Шимшона, пересек комнату такую просторную и почти голую, Лишь для того, чтобы выглянуть за дверь, убедившись, что за ней никого, а во дворе людно, значит кто-нибудь до заметит, если их вздумают подслушивать. Ашшур-Ахикар сказал: "Командует ими Арадсин. Думаю, сам понимаешь, как он осторожен и опасен. Скажи сыну, чтобы не рисковал, пусть держится от них на расстоянии. Как выяснит точно, куда поехали, пусть немедленно возвращается".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 Как бы осторожен ты ни был, все твои старания напрасны. И благодари богов, что за тебя заступил мой сын Арад-Биль-Ит. Но разрываясь между долгом и преданностью, Ашшур-Ахикар всё-таки выбрал первое, хотя у него и были мысли предупредить принца о приказе, отданном Гульгатам. Если они поскакали в Ниневию, то вовсе не обязательно провожать их до самой столицы, добавил Ашшур-Ахикар. Лошадей пусть возьмёт из моей конюшни.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 Но чего он не понимал, так это пагубные страсти своего сына. Сколько раз уже случалось. Вернувшись из похода, Геваргис оказывался ни с чем, только из-за того, что не мог удержаться от игры. Семья у Шумшона была большая. Варда, Геваргис, Арица и дочь Дияла были у него от покойной Махнас, его первой еще юношеской любви. Лишь после ее смерти он решился взять двух жен, да и то не сразу». Хемда родила ему Ниноса, Шелли, Марона и двух дочерей. Геваргис и Нинос, женившись, отделяться не стали. У обоих скоро появились дети: пятеро у одного, двое у другого, отчего дом стал напоминать встревоженный улей. Наошло Чебон жил самостоятельно, сердился Шимшон, думая о том, что опять придётся ссориться с сыном, наставляя его на праведный путь. На этот раз повезло им обоим. Одному в игре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 Его курчавая чёрная борода успела покрыться инеем. Широкое плоское лицо было сильно обветрено, отчего кожа стала напоминать древесную кору. Серые, сильно прищуренные глаза смотрели всегда с вызовом. И за всей сыновейшим Шона он единственный уступал отцу в росте, да ещё почти на голову. И всю свою жизнь Гиваргис доказывал, что сильнее, бесстрашнее, выносливее, хитрее, удачливее своих братьев. получалось лишь отчасти. Варда всегда одерживал верх в схватках, Арица брал смекалкой, Марона был бесстрашнее. Нинос же оказался удачливее. «А как иначе можно объяснить его невероятную женитьбу на первой красавице в их квартале, которая отдала предпочтение этому заморышу?» — уверял себе Геваргис. «Но в чем ему нельзя было отказать, так это в упорстве».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 чтобы он там не говорил, а растаял. Мягок он слишком для сотника. Далеко ему до Геваргиса, ой, как далеко!» Шемшон рассказал сыну о поручении Гульята только когда они вошли в город, при этом ни словом не обмолвившись об Ашур-Ахикаре, и, прощаясь, напутствовал. «Не геройствуй! Туртан хочет знать, в каком направлении они отправились. Как убедишься, куда едут, тут же поворачивай назад». Сарат с синем отправились десять человек.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 «Вперёд вышли лазутчика, пусть подберётся поближе, осмотрится и возвращается. Они тоже скоро станут привалом». Лазутчик скоро вернулся, рассказал о том, что увидел. «Спокойны, о нас не помышляют», — и добавил с ухмылкой, говоривший о том, что он не разделяет беспечности разведчиков. «Мясо жарят». «Ступай, отдохни», — кивнул ему Арат Син, сам же подошёл к задремавшему под деревом десятнику, присел рядом.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 Потом оба попали в конную разведку, оба — десятниками, иногда даже вместе ходили на задания. Товарищами они никогда не были, хотя и относились друг к другу уважительно. Фархада, как лучшего следопыта, очень скоро забрал к себе Аратсин. А Хикар же, оставшись при Туртане, стал у него первым командиром, отважным, решительным, осторожным, самым разумным. Фархад был озадачен.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 Даже Набу Шуруцур порой испытывал оторопь, когда видел, к каким пыткам прибегает его подчиненный. Помимо этого, он был полезен и во многом другом. Найти нужного человека, выведать о планах врагов, склонить к заговору кого-нибудь из неблагонадежных сановников, чтобы потом за это их и уничтожить. Превратить убийство в несчастный случай. Ко всему этому Аратсин имел самый настоящий талант. Можган стала его единственной слабостью.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 молился каждый день и хотя до последнего не верил, обрёл такой сына. Я хочу, чтобы он был счастлив, сказал Арацин, взяв младенца на руки. Мы так его и назовём Парвис. Парвис на древнеиранском наречии означает счастливый. Однако уже на следующий день счастливый отец был вынужден покинуть и жену, и чада вместе с армией Синахириба, выйдя в поход на Тильгариму.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 Ещё один погиб в самом начале осады, когда вызвался провести в город по подземному ходу небольшой отряд, чтобы открыть ворота. Командир гарнизона Тильго Риммо, проведавший об этой возможности для атакующих, залил лаз нефтью и в нужный момент поднёс к ней факел. Все сгорели заживо. Внутренняя стража проникла в город сразу за ворвавшимися через бреши передовыми отрядами, окольными путями добралась до дворца, и она была ворвавшимися через бреши передовыми отрядами,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 Идут за нами. Я это ещё ночью заметил. Неподалёку на конский навоз наткнулись, совсем свежий. В темноте искать никого, конечно, не стал. Сейчас вот сходил, перепроверил. Один держится поодаль. Только кажется мне, что этот лазутчик не Атахикара, а кто-то другой. Арат Син, подойдя к кустам, нисколько не стесняясь Фархада, сбросил штаны, чтобы опорожнить переполненный за ночь мочевой пузырь, И наблюдая за сильной струёй взрыхлившей землю, приказал: "Поднимай всех. Отправимся за разведчиками, а после полудня он и думать перестанет об опасности. Ты и Шахрам отстанете, возьмите его живым и приведите ко мне". Единственной причиной, почему Гиваргис не повернул назад, было его желание угодить Туртану, тем более когда стало ясно, что внутренняя стража тоже идёт по чужому следу, да ещё в сторону неприятеля.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 Фархад и Шахрам подъехали к нему едва слышно с двух сторон, словно старые друзья. Десятник осторожно взял коня под узду. Подчиненный ухватился за рукоять меча, чтобы незаметно вынуть его из ножен. Геваргис перехватил эту руку в последний момент. С силой рванул на себя, так что Шахрам слетел с лошади. Справиться со вторым противником не успел. Фархад свалил его на землю ударом кулака и приставил наконечник копья к шее. Тебе повезло, что Арасин после рождения сына пребывает в хорошем настроении. Моя воля, ты бы уже без головы остался. Шахрам, свежей этого сирийца до да посади на коня. Посмотрим, насколько он хорошо управляется без рук.